«Я ничего об этом не знаю, Андерс», — сказал Питер. Он собрался с духом, хотя лицо его было таким же бледным, а глаза темнее, чем обычно. «Но коробочка твоя». «Да». «Тогда как же ты отрицаешь?» «Я потерял ее лет десять назад или больше. Мне ее подарила мать». «И куда она делась?» «Он больше не зовет меня, ваше высочество». Внезапно понял Питер. «И не выказывает мне никакого уважения. Как это может быть? Отец отравлен. Томас серьезно болен. Пэна стоит здесь и обвиняет меня в убийстве. И эта коробочка, откуда она взялась и кто мог подложить ее в мой тайник?» «Я потерял ее», — медленно повторил Питер. «Андерс, ты на самом деле веришь, что я убил отца?» Не верил, но теперь сомневаюсь, подумал Пейна. Я ведь любил его. Я всегда так думал, но теперь сомневаюсь и в этом. Снова подумал Андерс Пейна.